К Марианне Жозефина была особенно внимательна. Она очень обрадовалась, узнав о соединяющих их дальние родственные связи и обняла молодую женщину с материнской нежностью. Я надеюсь, что вы по меньшей мере останетесь моим другом, хотя ваша мать и пожертвовала собой ради покойной королевы. Думаю, что вы в этом не сомневаетесь, сударня. У Вашего Величества не будет служанки более преданной и любящей, чем я. Вы можете полностью располагать мною. Жозефина грустно улыбнулась и погладила Марианну по щеке. «Это правда. Вы любите его, вы тоже. И я слышала, что он любит вас. Тогда я попрошу позаботиться о нем, пока это возможно. Я предчувствую печаль, разочарование». Как эта юная особа, воспитанная в традициях Габсбурга и ненависти к победителю под австрийцам, сможет любить так, как я, человека, еще шесть месяцев назад занимавшего дворец ее отца? Однако говорят, что Ваше Величество одобряет этот брак. Действительно ходили слухи, что Жозефина сама позаботилась о заместительнице. Из двух зол надо выбирать меньшее. Для блага империи австриячка лучше, чем русская, и ради этого блага я готова поступиться всем. Если вы действительно любите его кузина, поступите так же. Марианна долго размышляла над ее словами. Имеет ли право она, собственно, новичок, думать о каком-то протесте и ссылаться на свои страдания? когда эта женщина беспрекословно зачеркнула долгие годы любви и славы. Жозефина теряла трон, супруга. Требовавшаяся от Марианны жертва выглядела ничтожной по сравнению с этим, но не менее горькой в ее собственных глазах. Правда, перед ней открывалось будущее, и надежда на блестящую карьеру певицы, которую она собиралась сделать, — это колоссально. Внезапно молодая женщина, стоявшая, прижавшись разгоряченным лбом к стеклу заиндевевшего окна, выпрямилась. Сквозь туман, окутавший ее меланхолии, явственно пробились звуки чьих-то осторожных шагов, доносившихся с маленькой деревянной лестницы, соединявшей второй этаж с антресолями и чердаком. Мгновенно насторожившись, Марианна задержала дыхание и подошла к двери. Она не испытывала страха, ее поддерживало сознание, что она находится дома. Она подумала, что, может быть, грак Ганнибал вошел в дом, но зачем он это сделал? Впрочем, если бы это был он, шаги доносились бы снизу, а не сверху. Нет, это не грак. Тогда она подумала о таинственном посетителе в тот вечер и о так и необнаруженном тайнике. Не вернулся ли неизвестный бродяга? Но тогда как и откуда? Он, безусловно, не мог оставаться в известном аббату тайнике, чтобы мастеровые, которые на протяжении недели работали в особняке, не обнаружили его. Очень тихо, с бесконечными предосторожностями, Марианна открыла дверь, выходившую на широкую площадку большой мраморной лестницы как раз вовремя, чтобы увидеть свет канделябра, исчезающий в глубине зала. На этот раз сомнений не было, кто-то проник в дом. Марианна глазами поискала вокруг себя какое-нибудь оружие. Если это бродяга, надо быть готовой к защите. Но она не увидела ничего, так как стоявшая на комоде статуэтка из нефрита или японская ваза — предметы, малопригодные для борьбы. И вдруг ей что-то вспомнилось. И она направилась к драгоценному венецианскому бюро, которое Фортюнер раздобыла и подарила ей, заявив, что такая мебель необходима для создания местного колорита. Она достала из него инкрустированную серебром длинную плоскую шкатулку красного дерева. В ней находились два дуэльных пистолета великолепного исполнения. Наполеон сам сделал в числе других этот необычайный подарок. «Такая женщина, как ты, должна всегда иметь под рукой средства защиты», — заявил он. «Я знаю, что ты знакома с оружием, это, может быть, пригодится тебе когда-нибудь. Время, в котором мы живем, не настолько безопасно, чтобы женщина могла жить в своем доме без оружия». Уверенным движением она взяла один из пистолетов и зарядила его. Затем, спрятав оружие в складках халата, она снова вышла на площадку. Желтый свет по-прежнему виднелся, медленно передвигаясь из стороны в сторону, словно тот, кто его нес, искал что-то. Не колеблясь, Марианна ступила на лестницу. Прежде чем покинуть комнату, она сбросила туфли. Ступая босыми ногами по плиткам, она не чувствовала холода и не производила ни малейшего шума. Ее ощущение нельзя было назвать страхом. Сжатое в руке оружие делало ее равной с любым бандитом. Это была скорее своеобразная экзальтация, обостренное любопытство, которое испытываешь, когда долго бьешься над разгадкой тайны и вдруг неожиданно находишь ключ к ней. Для Марианны не было ни малейшего сомнения в том, что прогуливающийся в этот час со свечой по залу неизвестный тот самый, кто забрал портрет. Спустившись до конца лестницы, она ничего не увидела из-за открытых двойных дверей зала, ничего, кроме теперь неподвижного света канделябра и камина, где догорали последние поленья, обновленного камина, над которым большая панель из желтого дама, дама это шелковая узорчатая ткань. Большая панель из желтого дама оставалась пустой, ибо, по мнению Марианны, никакое украшение не могло заменить исчезнувшую картину. Она подумала, что вор, если это был вор, занят осмотром зала, несомненно оценивая находившееся в нем произведение искусства, и отказалась от мысли войти через парадный вход. Дверь, находившегося рядом музыкального салона, была полуоткрыта. Марианна подумала, что оттуда она сможет, оставаясь незамеченной, увидеть ночного посетителя. Она тихонько вошла в небольшую комнату, благоухающую поставленными там туберозами. Проникавший из зала свет позволил ей пройти, не задев мебель. Она заметила на фортепиано ноты, приготовленные для завтрашней репетиции обогнула большую позолоченную арфу, добралась до двери, укрылась за бархатной портьерой и заглянула в зал. Она едва не вскрикнула от изумления, ее гостем была женщина.